Глава тридцать вторая. Я хочу позвонить им на улице, но в последний момент все же заставляю себя сесть в машину. Так правильнее, что ли? Не хочу, чтобы случайные прохожие слышали наш разговор. Гудки проходят один за другим, но лицо Рады на экране так и не появляется. Внутри растет напряжение. Раньше она всегда отвечала. Морозить, чтобы помочился, это не про н е ё Собираюсь сбросить вызов и набрать еще раз, но бездушный темный прямоугольник оживает, и перед глазами появляется лицо Снежка. Мне сразу хочется улыбаться. На голове намотано полотенце, выглядит запыхавшейся. Я тебя из в а н н о й вытащил. Из д у ш а поправляет она слегка вздергивая нос. Как дела? п о с т ь рада пытается не подавать вида, но я вижу, что она на меня обижена. Разговаривает так, как раньше, вежливо, но с дистанцией. Но из души ведь все же выскочила, чтобы мой звонок принять. Уже неплохой знак. Соскучился, говорю первое, что пришло на ум и потому самое честное. И устал. За двое суток от силы часов шесть дома провел. Это со сном? Она скептически сдергивает брови. Я смеюсь. Снежок, такая снежок. колючая и теплая одновременно. Сосном, конечно. Думаешь у меня есть время перед телевизором валяться? Ну откуда я знаю, как ты в свободное время развлекаешься? Может кроссворды разгадываешь? Ага. Или вяжу крючком. Уголки е ё рта дергаются. Представила, как я вяжу? С улыбкой интересуюсь я. Да, как ты сидишь в кресле качалки с шарью на плечах и стучишь спицами. Теперь е ё улыбка расцветает в п о л н о й м е р е и становится настоящей. На душе теплеет. Не хочу, чтобы она на меня обижалась и чтобы наши отношения вернулись на исходную тоже. Я, когда в Иркутск летел, никаких любовных афер не планировал, но то, как у нас все вышло с Радой, меня сильно обрадовало, что у нас появился шанс возобновить то, что в прошлом в с т а л о на паузу. Волшебная она, девчонка. Не зажечься ей невозможно. Я сказал, что соскучился. Рада разовеет, покусывает губу и в п р о т и в о в е с хмурит брови, чтобы блести отстраненность. Это обязывает меня сказать тоже в ответ. Конечно, киваю я. Это же часть виртуального этикета. Но ну, извини, мы тут в и р к у т с к е жутко невоспитанные. Ладно, можешь не говорить. Я и без того знаю, что ты и с т о с к о в а л а с ь по моей улыбке, и для убедительности провожу ладонью по губам. Самому немного неловко от такого флирта, но что поделать, если сейчас это все, что остается. А уезжал не таким самоуверенным. Фыркает Рада, но ее лицо заметно смягчается. За шесть часов в самолете чего только не случится. Как наша принцесса, еще злиться на меня. Рада оглядывается, будто хочет удостовериться, что дочка не стоит прямо за ней, и снова смотрит в экран. Принцесса в порядке. Недавно поела свои любимые макароны и ушла рисовать. Воображение моментально рисует, как Полинка выпитив губу, выводит на бумаге солнце и пальмы, а на голове у нее красуется корона. Кто же знал, что смогу по ней так скучать? Ты и не ответила, злиться или нет? Подарок мой распаковала? Да нет, не злиться, конечно. Дети в этом возрасте очень вспыльчивыми бывают, но быстро отходят. Не переживай. Подарок пока не вскрыла. Значит, еще обижается. К телефону ее можно позвать. Рада выпрямляется, демонстрируя мне л а ц с к о на своего п у ш и с т о г о халата, и в следующую секунду исчезает с экрана. Теперь все, что мне остается, это разглядывать потолок со свисающей с него люстрой. Слышится стук открывающейся двери, звук разговора. Я хочу увидеть дочку, так же как и с Радой мне нужно убедиться, что мы не вернулись к и с х о д н о й Спустя примерно минуту скучный кадр исчезает с экрана, сменяясь на сочувственное лицо Рады. Видимо, все еще обижается. По б о р о в разочарования замечаю я. Просто увлечена р и с о в а н и е м Не слишком уверенно врет она. Не хочет отвлекаться. Если уж Рада решила беречь мои чувства, то впору напрячься. А я-то думал, что это ей нет равных рубить под корень. А нет. Зайчонок Полина всех переплюнула. Ладно, завтра еще раз попробую. Ты ей объяснила, что я по-другому не мог. кивает. Объяснила. И что сказала? Ты и сама ведь о причинах не знаешь. Не знаю и не хочу. Твердо заявляет Рада. Мы не в той стадии отношений, чтобы ты передо мной отчитывался. Да и, честно говоря, я не уверена, что хочу быть в курсе твоих проблем. Так нервы ц е л е е Эй, а ты точно женщина? Прижав подбородок к шее. Рада оттягивает халат на груди и скептически заглядывает внутрь. Да, это абсолютно точно. Я смеюсь. Но правда необыкновенная женщина. Анька бы в свое время закатила скандал, а Эля бы неделю расстроенно вздыхала, давая понять, как я был неправ. А Снежок, вон что, не хочет с е б е н е р в ы т р е п а т ь лишний раз. Я уже сказал, что соскучился. Рада прячет улыбку и смешно морщит нос. Да, сказал. Всё время забываю, что ты старый и тебе нужно напоминать. Этот старик покажет тебе небо в алмазах по приезде. Подначиваю я. Ой, я вся трепещу. Вызов я заканчиваю, улыбаясь, как дурак. Усталость от рабочего дня и даже п р о б л е м ы с отцом припылились, померкли от незатейливого разговора со Снежком. Теплые они такие, будто настоящая моя семья. т ё п л ы е даже несмотря на то, что одна из них со мной разговаривать не хочет.